И такие как он подонки, попадая в камеру смертников, сразу же начинают размазывать слюни и выть, что ни в чём не виноваты. У них даже не хватает духа смириться со своей участью. А что есть смирившиеся? Есть. Вы ещё успеете с ними познакомиться, снова усмехнулся начальник тюрьмы, нажимая на кнопку пульта и открывая металлическую решётку. Скажите, полковник, а почему здесь не видно охраны? Мы прошли уже два коридора. Нашим ребятам незачем слоняться взад-вперёд, как надзирателям, прапорщикам СИЗО. Везде установлены видеокамеры. И к тому же здесь заключённых нет. В этой части находится больница, кухня, имущественные и продовольственные склады, библиотека. В монастыре слишком большой отец Павел. А в настоящий момент у нас чуть больше сотни клиентов и около 30 человек охраны. Правда, в скором времени, думаю, ожидается увеличение числа клиентов и, соответственно, охраны. Всё западное крыло до сих пор пустое. Эти люди, что находятся здесь, они работают, конечно. А некоторые, правда, отказываются это делать. Но на сей счёт у нас есть утверждённое департаментом мемоз заключение, инструкция, которая разрешает использовать особые методы убеждения. Какие же? Избиение, принудительная голодовка или, может быть, карцер с водой. Всякий отец Павел. Всяких, хмыкнул Карпов. Всё зависит от конкретного случая. Разные люди разные методы, и главное, чтобы результат был. И в чём заключается работа, выполняемая заключёнными? Вот мы и пришли, проигнорировав мой последний вопрос, произнёс полковник. Мы приблизились к концу коридора, за очередной железной решёткой находилась выкрашенная в зелёный цвет дверь с большим глазком посередине. Здесь начинается тюремный блок, сообщил, нажимая на кнопку пульта полковник. Всего их два. Второй находится этажом выше. Там сидят наиболее смиренные, а те, что здесь, от них можно в любой момент ждать сюрпризов. Мы прошли решётку, тут же щёлкнул замок в зелёной двери, и она распахнулась. В проёме стоял Здоровенный охранник. Как 121 Дима поинтересовался не глядя на охранника Карпов. Э, доктор, всё ещё у него товарищ полковник, сообщил парень, захлопнув за мной дверь. Охранник присоединился к нам, разглядывая меня с неприкрытым любопытством. Не каждый день на каменном появляется человек в рясе священника. А несколько впереди, возле одной из железных дверей, стоял ещё один кедровец, высокий, светловолосый громила с лицом профессионального киллера. Он тоже посмотрел на меня с удивлением. Полковник остановился и сразу же посмотрел на меня. Честно сказать, отец Павел, я не знаю, как должна проходить встреча сексуального маньяка со священником. Здесь Ваша вотчина. И хотя в отличие от многих других заключённых этот совершенно безобидный в плане возможной агрессии, но я всё-таки рекомендовал бы вам взять одного из ребят, так на всякий случай. Спасибо, полковник, но в таком случае встреча становится бесполезной. А что же касается агрессивности, то можете за меня не беспокоиться. Господь не допустит, чтобы кто-либо из этих людей поднял руку на священника. Я это крестился. Но, конечно, пусть кто-нибудь из охраны будет неподалёку. Дело ваше, отец Павел, пожал плечами Карпов. Формально я не несу за вас ответственности. У нас, как известно, церковь от государства отделена. Поступайте, как считаете нужным. Охрана будет рядом. Эта мы в камере возле двери есть звонок. Нажмите его в случае чего. Саша, открывай. Полковник кивнул парню, и тот, шагнув к стальной двери, повернул ручку, дверь один раз вправо, один влево и ещё дважды вправо. Дверь камеры номер 121 медленно открылась, и я вошёл внутрь. Прислонившись спиной к стене, на стоящей в углу камеры кровати полусидел-полулежал, необычайно худой человек. Он был одет в серо-черную полосатую робу, его волосы были похожи на паклю, лицо выглядело совершенно безжизненным из-за кожи цвета пергамента. Глаза, отрешенно смотрящие куда-то перед собой в одну точку, были почти бесцветными. Плотно сжатые, прокусанные до крови синюшные губы медленно подрагивали. Заключённый сидел на съехавшем на бок матраце, обнажавшем металлический лежак кровати и тихо поскуливал. Левый рукав его полосатой рубабы был закатан, а на его желтоватой руке белым пятном выделялась только что наложенная тугая повязка. На каменном полу лежали стянутые с постели одеяло и подушка, перепачканная кровью, рядом с кроватью Спиной ко мне стоял невысокий коренастый человек и укладывал в чемоданчик медицинский жгут и пузырьки. Он был одет в короткий белый халат, явно не первой свежести. Услышав щелчок открывшегося замка, человек обернулся и посмотрел на стоящих по ту сторону дверного проема людей. Движением указательного пальца он сдвинул на кончик носа очки и обратился к полковнику Карпову, к все еще стоящему в дверях камеры. С ним все в порядке, мгновенно переведя взгляд на меня и как-то довольно хамовато улыбнувшись, доктор пробормотал, не переставая ковыряться в чемоданчике. — А вы и есть тот самый священник, которого прислали для наших изуверов и потрошителей? — Ну что ж, добро пожаловать на Каменный. Здесь весьма веселенькое местечко, уверяю вас. Кстати, меня зовут Семён Аронович, отец Павел. Я подошёл ближе к кровати. Что с ним? Глаза заключённого пришли в движение и замерли, остановившись на висящем у меня на груди серебряном кресте. Лицо его неожиданно приобрело осмысленное выражение, он даже попытался приподняться на локтях. Но, видимо, был настолько слаб, что в конце концов остался лежать в прежней позе, прислонившись плечами к холодной каменной стене. Пятая попытка самоубийства Загит, спокойно, словно речь шла о погоде, сообщил и доктор, ростом не достигающий мне и плеча. И зачем вы только его помиловали, а? Куш лучше бы расстреляли или отправили на урановые рудники. Закрыв чемоданчик, доктор встретился со мной взглядом и усмехнулся. Может, вам повезёт, и этот маньяк наконец-то перестанет меня дёргать в самые неподходящие моменты. Подмигнув мне на прощание, маленький доктор взял свой чемоданчик и направился к двери, оставляя меня один на один с полуживым человеком в полосатой робе которая все еще продолжала, не мигая, смотреть на мой крест. — Вы запомнили? Отец Павел донесся до меня голос полковника Карпова. — Если что, нажмите на кнопку. Когда закончите, Саша проводит вас в мой кабинет. В дверном проеме снова появилась физиономия невозмутимого охранника, вслед за чем тяжелая стальная дверь захлопнулась.